Каменный сон. Седьмое. Рыба и оленди пастбища с древних времен составляли славу долины Китама. Начиная из бесчисленных ручьев, с гладких гор Перканай, он шел к морю десятками проток, лишь в самом конце сливаясь в единое русло. По широкой Китамской долине с древних времен бродили тысячные стада оленей, и, как память о тех временах, выселись на буграх замшелые кучи оленьих рогов на могилах оленеводов. Галичные острова Китама кишели зайцами и куропатками. Потоки пятнистого гольца, нельмы спускались весной к морю из глубоких речных ям, Осенью тот же поток устремлялся обратно. Чир и Муксун водились в его водах. Там, где китам сливался в единое русло, Невдалеке от моря, С давних же времен жили те, Кто не имел оленей, Кто жил рыбой и морским зверем. Сюда же за рыбой приезжали гордые оленеводы. Предприимчивый купец в начале века построил здесь торговую факторию. Так постепенно возник поселок Усть-Китам, единственный поселок на многие десятки тысяч квадратных километров. История поселка Усть-Китам знала взлеты и падения, не зафиксированные нигде, кроме воспоминаний старожилов, до да неизвестных меру дневников – какого-нибудь ошалевшего от одиночества и полярной тоски работника фактории, Может быть, того самого, который вырезал на стене дома печально знаменитые стихи. «Скука, скука паршивая, скоро ночь придет, скука, скука». Одно время Уст-Китам с его тремя домами был административным центром района. Потом началась другая эпоха, и центр перевели на север, где имелось удобное место для морского порта. Позднее был колхоз, но и колхоз перевели за семь километров, где выстроили с должным размахом. От былой славы усть китама осталось лишь груда рисовых бочек, два древних деревянных домика, да выброшенный на берег катер неизвестного происхождения. Но все так же двигались по реке могучие рыбьи косяки, и утки садились на мерзлотные озерца рядом с домами, и летали гуси. В ста километрах севернее Тама. Возник и рос большой промышленный поселок, и каждую навигацию к нему шли океанские дизель-электроходы с тысячами тонн груза. Усть-Китам со своей былой рыбной и административной славой пропадал в безвестности, обреченный стать вскоре голым тундровым местом. Чья-то светлая голова в райсполкоме вспомнила о том, что неплохо бы району иметь свою рыбу. Постановили быстро создать, организовать. Лучше Усть-Китама нельзя было придумать место, но организовывать было неищего Рыболовство в районе оказалось прочно забытым. Тогда возник полушубочный старичок. Он появился с рыбной реки на западе, где большинство от младенчества до смерти были рыбаками, возник с готовыми сетями, бесспорным знанием дела, и начальство, для которого рыба была только решением, быстро отдало ему на откуп китам от Верховий до Устья. Рыбная слава китама теперь осталась только в рассказах, но по этим рассказам было ясно,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 «А, глухой! А ну, покажи, глухой!» — закричал Толик. Но глухой, вовсе уж засмущавшись, только махнул рукой. А Славка Бент, задичавшими от водки глазами, посмотрел на лодку с мрачновато-веселой решимостью. «Не такое, мол, видали. Надо, поплывем и не на этом». «А льда скоро, ребята, не будет». — сказал дед. Все еще стояли у воды и обсуждали проблемы плавания на столь несолидном судне. А дед ушел к своей избушке. Он стал выносить из ее недр бесконечное количество мотков сетей, смотанных в куклы, и бережно класть их на разосланный брезент. — Смотри, ребят, смотри, — сказал братка. Дед богатство вынимает. Девятое. Они насаживали не в одну дель на обрезки водопроводных труб, чтобы потом протянуть сквозь трубы нескончаемую залевую веревку. По веревке с припуском расправить сеть. Для верха один припуск. Для низа другой. Это была работа не для нервных людей. Древняя земля исходила, Дымилась на проталинах, Пар поднимался к небу, Как дым благодарственных молебнов. И жухлый серый лед на реке Казался весенним солнцем чужим, Отжившим свой век Нездешнего мира веществом. Сети растягивались на вешалах, Лежали на земле. Аккуратные мотки веревок Висели на кольдях, Змеились по земле. Был какой-то чарующий ритм В этой древней, Древней, как эта земля, Человеческой работе. У лодок остался один глухой. Он возился у чудящего котла С длинной кистью И был похож в клубах дыма, на печального сгорбленного чёрта, давно уже потерявшего веру во всякое бытие. Санька насаживал сети, слушал, как в стороне балаболит и смешит всех муханов, и размышлял о всегдашней правоте брата Сёмы. Вот оно денежное место, где руки не дрожат. Было приятно сознавать — что все это не столь уж плохое занятие и времяпрепровождение, есть только вступление к туманно-сверкающему будущему, которое ждет его там, в Москве, среди гари и грохота настоящей жизни. Так шел день за днем. Два домика и вытаившие пространство земли вокруг них были отрезаны от мира, Так что, казалось, и нет ничего во всей вселенной, только вот это бледное небо и издыхающий лед на реке. В семи километрах на одном из рукавов Китама помещался колхозный поселок Новый Уст-Китам. В поселке жили люди и председатель Гаврилов, которому они подчинялись. Однажды с позаранку мимо них протащилась упряжка из шести разномастных захудалых псов. На нартах сидел старик с непокрытой головой и смотрел на них с азиатским спокойствием. «Это Пыныч, бездельный старик, я его знаю», — сказал братка. «Гусей почуял старый черт. Хотите, верьте, хотите, нет» но нюх у него на гусей страшный. «Пыныч, хрен чукотский! Где гуси?» — крикнул братка. И Пыныч, не сказав ни слова, махнул рукой на восток. «Где гуси? Какие гуси?» — засуетился Толик. Обратно Пыныч проехал уже вечером. Подмораживало, и собаки шли устало и неровно, ибо нарта то и дело проламывала снежную корку. В нарте лежало четыре жемчужных красноносы гуменника. «Малё, гуся!» — сказал старик, жмуря хитрые глазки. «Земли пока, малё!» Это были первые из гусиных стай, скопившихся на южных вытаявших склонах рептов, в ожидании, пока потеплеет земля родного Китама. Они залетали сюда через безжизненные горные гряды и искали по протаявшим береговым обрывам прошлогоднюю бруснику и черную ягоду шикшу. Братка, чукотский человек, погладил захолодевшее гусиное перо и сказал раздумчиво, «Однако гусь начинается». Патроны надо снаряжать. За столом в избушке уже сидел Толик и лихорадочно набивал патроны адской смесью из дымного и бездымного пороха. «Порвет ружьё-то!» — несмело сказал глухой. Но тот только глянул на него дикими глазами и продолжал орудовать молотком и пыжами. «Если вам, ребята, надо...» «Берите моё, я не охотник», — сказал Саньке Федор и кивнул на обшарпанную одностволку на стене. Десятое. Через два дня лед исчез. Он просто исчез ночью незаметно, без шумного ледохода, треска и грохота. Сверховье в помутной вздувшейся реке плыли, крутясь, отдельные запоздавшие льдины. В этот день они, прежде чем взяться за сети, долго смотрели на непривычную картину чистой воды и на эти льдины. С пасмурного неба сыпался мелкий дождь. «Сожрет весь снег этот дождик», — радостно сообщил глухой. Он весь помолодел в этот пасмурный день. Долго стоял около выброшенного катера, потом вернулся и стал складывать в кучу обрезки досок, раскиданных по берегу. По темному морщинистому лицу глухого бродила улыбка, которую он и не пробовал скрывать. К нему присоединился братка, и они вдвоем с неторопливой сноровкой Собрали и сожгли обрывки сетей и веревок, перенесли на сухое место доски и все оглядывались кругом, чего бы еще прибрать, как будто именно так и полагалось в день ледохода наводить порядок во всех окрестностях. Чтобы не сидеть без дела, Санька взял лопату и стал отгребать от стены сбушки тяжелые валы намокшего снега. Постепенно он вошел в азарт, скинул телогрейку. «Сам догадался или научил кто?» Насмешливо спросил Федор за спиной. Санька оглянулся. Серые Федоровы глаза смотрели на него в упор с безжалостным интересом. «В чем дело?» – спросил Санька. И опять ему почудилось, как со щелканьем выскочил И замкнулся на замке ножик. «Так», — сказал Фёдор, — «я на тебя давно смотрю. Руками ты делать ничего не умеешь, это заметно. Курс наук, чтобы жить головой, видно, тоже не кончил. Белая ворона и там, и тут. Не обижайся, я сам такой». Фёдор усмехнулся и снова судорога промелькнула по изрытому по лицу. «Зачем ты деду понадобился? Вот что мне интересно!» В это время только, с утра непрекаяно мотавшись от реки к костру, от костра к реке, вдруг завопил истошно и побежал к берегу, размахивая руками. Прямо по центру Китама, на льдине, плыл бродячий лагерь. Стояли какие-то бочки, был виден тюк, и около него лежала упряжка собак. Человек сидел на перевернутой нарте и невозмутимо курил трубку. Как будто именно так вот и положено было плыть на льдине по весеннему китаму. «Чукча, ребята!» — выдохнул братка. «Куда тебя черти несут?» — закричал он. Чукча вынул изо рта трубку и помахал ею в воздухе. Они быстро столкнули на воду два неводника и погребли к льдине. — Эти, — сказал Чукча, — осторожно надо, бочки тяжелые. Примечание. Эти, здравствуй, Чукотский».